Глава 6 «Добрый день, меня зовут Моисей Яковлевич, и сегодня я направлю все усилия на то, чтобы помогать вам в гашении личных проблем». Бодро представился молодой человек лет 25 вид которого на несколько мгновений ввел меня в ступор. Передо мной сейчас стоял самый настоящий еврей-ортодокс. Черный костюм, белоснежная рубашка без галстука, застегнутая до последней пуговицы – широкополая черная шляпа, из-под которой выбивались вьющиеся ярко-рыжие, свисающие до середины жидковатой бороды пейсы. За плечом столь неожиданно выглядящего визитера маячил совсем уж молодой спутник, точь-в-точь -в, -точь в таком же обличии, только волосы его были не огненно-рыжими, а светлыми-пшеничными. Кроме того, у него не было бороды, зато он гордо нес на носу массивные очки в роговой оправе. Выждав несколько секунд, заметив мое удивление и дав время прийти в себя, визитер взглядом показал мне вглубь комнаты, непрозрачно намекая, что неплохо бы пригласить гостей войти. «Вы из какой конторы?» – поинтересовался я для проформы. «Фридман Моисей Яковлевич, адвокатское бюро «Лазекзен» и «Лазекзен» к вашим услугам». «Прошу», – приоткрыл я дверь чуть шире. Порывисто кивнув, так что длинные завитые пейсы качнулись, Фридман вошел. Одной рукой при этом он придержал пол и пиджака, а второй поднял впереди себя внушительных размеров хромированный кейс. Следом за Фридманом прошел его спутник с пшеничными волосами и, совершенно не обращая на меня внимания, направился в другую комнату апартаментов. Чувствовал он себя по ощущениям совершенно как дома. Выглянув в проем, Я убедился в этом. Молодой человек уже сбросил пиджак, включил голо экран и раскрыл свой небольшой чемодан, доставая игровой джойстик и разбираясь с проводом неры шунта. Меня вдруг догнала зудящая мысль, и я глянул в спину своего сегодняшнего неожиданного проводника «Моисей Яковлевич!» «Да, Актос Сергеевич!» Не утрутился тот даже взглянуть на меня, возложив на стол свой массивный кейс. «Сегодня же суббота!» «Вы таки хотите сказать, что мне сегодня даже нельзя обрывать туалетную бумагу по пехвагации, занимаясь делами?» понимающий усмехнулся Моисей Яковлевич. Про туалетную бумагу я не знал, но о запрете на работу в субботу, в общем, и хотел сказать, поэтому просто кивнул. «Не переживайте. В адвокатском бюро Лаза зен и Лаза зен всегда...» Фридман сделал паузу, показав пальцем в потолок и убедительно добавил. Всегда все под контролем. После юрист блеснул белоснежной улыбкой и широким жестом фокусника распахнул свой кейс, доставая оттуда предметы одежды. Наблюдая, как костюм, туфли, шляпа с париком и даже массивные роговые очки выкладываются на стол, я понял все. Желая убедиться в догадке, вновь заглянул в проем двери в соседнюю комнату. Вновь заглянул в проем двери в соседнюю комнату. Бессловесный спутник Фридмана уже вольготно развалился на кресле. На диване поодаль валялись небрежно брошенные пиджак, шляпа с париком и очки с накладным носом. А сам преобразившийся юноша уже был в широкой каске сфере дополненной реальности. В руках держал джойстик, а на голове экране перед ним горел объемный логотип игры «Мир боевых роботов». прошу Артур Сергеевич», — отвлекая, показал мне на одежду Фридман. «Интересно, он также только в маске Хасида-ортодокса, как и спутник? А специфический говор? Такой же камуфляж, как пейсы Или на самом деле Фридман так разговаривает?» «Думал я, переодеваясь». Костюм подошел идеально. Не очень привычно было лишь без галстуков застегнутой до горла рубашки. Рука то и дело машинально тянулась к верхней пуговице расстегнуть. «Со шляпой-париком мне помог Фридман». Маскировочные накладки были явно не из простого силикона и, прилипнув к коже, стали от нее почти неотключимы. Закончив мое преображение и оценив результат, молодой юрист жестом предложил последовать на выход, куда мы и двинулись. В больших тяжелых очках было очень непривычно. Качающиеся по ветру пейсы неприятно щекотали щеки, кожа под накладками зудила, но я астоически терпел. Тем более идти оказалось не так далеко. По словам юриста-проводника, не более трех километров. кварталов. Внимание со спутником, несмотря на экзальтированные, на мой взгляд, наряды, мы совсем не привлекали. Кроме нас, я увидел еще нескольких человек в похожей одежде. Наткнувшись взглядом уже на третьего встреченного ортодокса, я обратился к памяти Олега и вдруг полностью осознал, в чем дело. Здесь, в этом мире, не было Второй мировой, и последствия этой не случившейся трагедии мирового масштаба во многом кардинально изменили окружающую действительность. Вернее, изменили для меня. А для местных обитателей, наоборот, все осталось по-прежнему. Кроме памяти Олега, у меня с собой был привнесенный из дома багаж знаний о местах, где сейчас нахожусь, пусть и несколько поверхностных. Но благодаря этим знаниям, осматриваясь вокруг, я сравнивал этот мир и свой, уже хорошо представляя подноготную увиденного. В начале XX века в исторических пределах Голицко-Волынского княжества, или еще шире, Полесья, территории на границах современных и привычных мне Польши, Белоруссии, Украины и России, во многих небольших городах доля еврейского населения была весьма значительна. Иногда превышая и половину от общего количества, как в Кобрине или, допустим, в российском Невеле, историей которого я как раз интересовался дома. И состав населения в подобных городках этого мира кардинально не менялся после немецкой оккупации и этнических чисток, как это было в знакомом мне веке. прошлом со второй мировой в этом мире как и моем в первую мировую Кобрин был оставлен российскими войсками а его также заняли части кайзеровской армии вот только потом история с началом стран Антанты и войны на уничтожение одаренных пошла по другому сценарию а сама галицко- волынская территория на долгие годы стала одним из основных полей ожесточенных битв Царство Польское, а Российская империя, позже превратившиеся в конфедерацию, по итогам Первой мировой, потеряла, как и Волынь. Бывшие территории Гродненской губернии, в границах которых раньше находился Кобрин, сейчас являлись в большинстве вольными княжествами Российской конфедерации. Сам же город Кобрин, затянувшийся здесь Первой мировой, стал важным опорным пунктом кайзеровской армии, и по итогам войны, или войны, как называли ее в этом мире, в Российскую конфедерацию не вернулся, приобретя статус полиса и получив от ООН магдебургское право. Вот только после этого городской совет почти сразу вполне официально для защиты города и горожан нанял на службу войско Рейсхейера германской императорской армии. Численность немецких войск в городе была совсем небольшая, не больше двух род, но даже по ходу небольшой прогулки по чистым улочкам города несколько серых мундиров кайзеровской армии я заметил. Но настоящий разрыв шаблона у меня произошел, когда мы с Моисеем, нашим кричащем облачении евреев-ортодоксов, прошли мимо штаба гарнизона, прямо под знаменем с черным крестом и вышитым девизом. А девиз в Кайзеровской армии здесь сохранился с начала XX века и по-прежнему звучал как «Готмит Унц». У русской императорской армии, кстати, на полковых знаменах девиз «С нами Бог» также до сих пор повсеместно присутствовал. Кроме, конечно, частей из нехристианских народов, таких как знаменитая «Дикая дивизия». Такая вот удивительная петля во времени и пространстве, заметная в этом мире только мне. Пока думал о завихрениях пространственно-временного континуума, в памяти вспыхивали все новые знания Олега, постепенно дополняя картину. Вольный город Кобрин, сохраняющий его интересы войсками Рейсхейера, Был анклавом Евросоюза здесь, в Полесье, на стыке интересов Речи Посполитой и Российской Конфедерации, и, конечно же, корпораций. Волынский протекторат, как и Вольные княжества Конфедерации, был территорией, где традиционно вольготно себя чувствовал торговый союз, он же корпорация Ганза. Но Кобрин выделялся анклавом и здесь. В городском совете уже второй десяток лет большинство было не за ставленниками Ганзы, а и сторонников среди земноморских торговых республик. И прямо напротив здания городской управы расположилось посольство флорентийского герцогства, скрасующееся на фасаде алой лилии на белом щите. Кроме всего этого, Кобрин еще в середине XX века стал базой сразу нескольких авторитетных русских и европейских частных военных компаний. Сюда, как и во французский «Абань» со всей Европы, прибывали наемники, желающие найти хорошие деньги, а иногда и новую личность взамен на готовность проливать свою кровь за чужие интересы. Казалось, в Кобрине собралось воедино столь взаимоисключающих интересов, что город вот-вот должен исчезнуть во вспышке очищающего пламени. Но этого не происходило, и даже более того, чистый и уютный городок с прекрасно сохранившейся исторической застройкой был тихим островком спокойствия. Здесь спокойно себя чувствовали местные жители, а евреи-ортодоксы в традиционных нарядах невозмутимо гуляли под немецкими знаменами с черным крестом. Я уже видел не первого и даже не десятого встречного хасида, даже немного удивляясь, насколько их вокруг много. Но разгадку подсказал сплав из обрывочных знаний памяти Олега, Эхо запомнившейся емкой фразы, мельком услышанной в чужом разговоре на вокзале царицы на пару недель назад и собственная логика. Носить пейсы в России запретил еще император Николай I, и этот запрет никто не думал отменять. В речи посполитых хасидов вовсе не привечали, так что коммуны евреев-ортодоксов в Восточной Европе предполагаю обитали в больных городах по типу Кобрина. Хасидов в традиционных одеждах вскоре вокруг стало совсем много. Причина оказалась проста. Ведущий меня Моисей уверенно зашел в синагогу. Когда я следом за ним прошел через невысокие двери, Фридман уверенно увлек меня в сторону, в служебные помещения, где мы, не задерживаясь, спустились в подвал. Плохо освещенные коридоры, полудежина дверей, замки которых были настроены на биометрию. Лестница уже вверх, и мы оказались в пустынных коридорах у офисно-делового центра. Пройдя еще совсем немного, Моисей Яковлевич остановился у одной из дверей, приложив к замку ладонь и приглушающим жестом показал мне заходить. Шагнув через порог, я оказался во вполне обустроенной переговорной. По стенам диваны, поодаль, стол с напитками и легкими закусками, кулер с водой. В середине помещения большой круглый стол с несколькими тонкими проекциями мониторов. В самом центре столешницы объемный схематичный план ямы. На фоне светло-голубых линий проекции мола ярко выделялись красные фигурки охранников и желто-оранжевое обозначения обычного для воскресной ночи скопления посетителей, выполненные в стиле теплых пятен биомассы. За столом сидело четверо человек, которые на нас с Ридманом даже внимание не обратили. Судя по виду, они замолчали, едва открылась дверь, и сейчас просто ожидали. Два из присутствующих были смуглыми индианками. Лица явно скорректированы хирургом, идеально пропорциональные и красивы. Только вот привлекательности никакой. Повадки и сама аура настораживают, не привлекают. О том, что девушки-индианки, я догадался потому, что у обеих на лбу нарисована по традиционной для индусов точки в виде багряной капельки. Метки поблескивали от цветом Или глянец краски, или даже магия присутствует. Третьим наемником являлся гибкий черный парень с короткими, крашенными в белый цвет волосами, ярко контрастирующими с густой темнотой его кожи. Он сидел едва-едва покачиваясь, словно в такт одному ему слышной мелодии. Показалось даже, что чернокожий парень вот-вот готов сорваться с места, чтобы отправиться на танцпол. И обе индианки и танцор, как я его про себя окрестил, были в тактической одежде. предназначенной для обычного повседневного ношения, но выполненной близко к военизированному стилю, а также с большим количеством дополнительных функций. Хоть в кафе, хоть на спецоперацию в городских кварталах или джунглях, в общем. Подобная одежда являлась неофициальной формой как сотрудников ЧВК, так и обычных наемников. Только наемники из ЧВК, как правило, имели на одежде опознавательные знаки. У этих же троих ничего подобного не было. Ленты липучек на плечах и на карманов на груди пусты Зато всех троих объединяли невольно притягивающий взгляд импланты. И у индианок, и у чернокожего танцора на лицах выделялись желтые глаза с вертикальными змеинными зрачками. «Артус Игеевич, вы пихая оденьтесь для переговоров, или вам так комфортно?» Оторвал меня от заинтересованного разглядывания троицы и наемников Фридман. Оглянувшись, я его сначала даже не узнал. Шляпа с пейсами и бородой исчезла, верхняя пуговица рубашки расстегнута, а передо мной теперь стоял обычный молодой юрист. Пусть и с неистребимым, как понимаю, специфическим выговором. «Переоденусь», — кивнул я, невольно тряхнув пейсами. Фридман согласно кивнул, и в его руках появилось два плоских пакетика. Юрист хлопнул по каждому и встряхнул, а я понял, что это охлаждающие гипотермические пакеты, какие в аптечках первой помощи есть. Преобразовавшийся Фридман, между тем, приложил ставшие ледяными пакеты мне к лицу. Несколько секунд, и я ощутил, как пластами сходит маскировочная кожа со скулы носа, изменившая до неузнаваемости мое лицо. Сняв шляпу с пейсами и отслоившейся кожей, я, по примеру юриста, расстегнул пуговицу на рубашке и присел за стол напротив Андре. Именно он был четвертым участником совещания. Фридман к нам за столом присоединяться не стал, судя по звуку, решив приготовить себе кофе. «Яма», — без предисловий начал Андре, показывая на объемный план схемы бывшего торгового молла. «Апартаменты Мюллера», — увеличил он масштаб, и теперь я смотрел на уровень здания даже в схематическом отображении, узнавая памятный коридор и кабинет, за которым, как теперь видел на план схеме, расположился целый этаж с садом, бассейном, спальнями, тренажерным залом и прочими многочисленными помещениями типа гардероба размером с две моих квартиры в прошлом мире. «Ты крылом владеешь?» – поинтересовался Андре. «Крылом?» – едва не переспросил я, но сдержался. «Пора окончательно привыкать сначала думать и только потом говорить. Статус обязывает». Секунда раздумья и память Олега подсказал ответ. Под крылом подразумевалась система десантирования, являющаяся симбиозом винг-сьюта и реактивного ранца. «Парашюты в этом мире в войсках не использовали. Пора повелителей воздушной стихии и даже относительно невысокого ранга». успешно могли противодействовать хоть целой бригаде, десантирующейся на парашютах. «Здесь новый мир, новые вызовы, новые решения», — окончательно вспомнил я конструкцию, позволяющую местным десантникам в буквальном смысле падать с неба. «Только в теории», — отвечая на вопрос Андрея, отрицательно покачал я головой. «В виртуальной реальности Олег прыгал с крылом несколько раз, и почти все успешно. Вот только в том, что в реальности я готов уверенно повторить еще и на враждебной территории, я сомневался». «Так и предполагал», — кивнул Андре. «Я прогнал задачу через процедурный генератор без учета твоего владения крылом». «Процедурный генератор — это штабной компьютер, с помощью которого проводится планирование операции», — вспомнил я памятью Олега. И следом вспомнил о соблюдении элементарных норм информационной безопасности. Но Андре опередил. «Портативный, расслабся Показал он на матовый кейс под столом, из которого как раз и выходил кабель к проектору на столе, над которым и светился план ямы. «Процедурный генератор портативный, поэтому вычислительные мощности не поражают, но других нет», – пошел плечами Андре. «Итак, вводные по задаче. Устранение Мюллера. Твое в этом непосредственное участие. Варианты успешного выполнения». Андре сделал небольшую паузу, и пробежался пальцами по виртуальной клавиатуре перед собой, выводя на всеобщее обозрение расчет результата. 63%! На фоне проекции ямы появилось несколько столбцов графика с иконками-пояснениями. Подобный интерфейс символами я видел впервые, но он был интуитивно понятен. Зеленый значок, обозначавший успех, оранжевые и красные с обнаружением и стрельбой. Варианта полной неудачи, кстати, не было, но из пяти иконок участников в случае любого срыва две с 8 вероятностью превращались в черные черепки. Операция предполагает в противники не одаренных и не других наемников, а всего лишь криминальные элементы протектора, пусть и Волынского. При этом, учитывая твое непосредственное участие, предполагаемый процент успеха слишком низок. С такой вводной никто из опытных наемников за подобную работу не возьмется. Хорошие специалисты дорожат своей репутацией, — ровным голосом произнес Андре, глядя мне в глаза. Я коротко стрельнул взглядом в сторону индианок, а после снова посмотрел на Андре, словно спрашивая, «Эти вот, со змеиными глазами, значит, неопытные?» «Познакомься», — чуть качнул головой Андре. «Ира, Ада и Эли Мелех. Можно просто Эль». Индианки почередно кивнули. «Та, что помоложе оказалась Ирой, вторая Адой». чернокожий на меня даже не глянул так и подергиваясь в такт звучащему так и подергиваясь в такт звучащему только у него в голове ритму чернокожий на меня даже не глянул так и подергиваясь в такт звучащему только у него в голове ритму ира ада и Эль, опытные воины обладающие серьезной репутацией ответил на мой невысказанный вопрос андре может быть при условии повышения цены они и взялись бы за выполнение операции Но не в этот раз. Почему не в этот раз? Поинтересовался я. Потому что в этот раз я координатор операции и не готов идти на подобный необоснованный риск. Еще варианты? Если действовать без твоего непосредственного участия, устранить объект совсем несложно. Смотри, показал андрея на проекцию. Ира и Ада десантируются на крышу ямы, вот сюда, через вентиляцию проникают в апартаменты Мюллера и выполняют задачу. «Эль осуществляет информационное прикрытие», – пояснил Андре в ответ на мой короткий взгляд. «Но тебе, насколько понимаю, желательный факт освещения того, что смерть Мюллера – это наказание, так?» «В общем, да», – осторожно кивнул я, потому что на Мюллера у меня были еще планы, кроме банальной мести. «Я видел твое выступление на смертельном матче колледже и вчера вечером более полно разузнал о роли Мюллера в твоей истории». в том числе о роли Мюллера во время первой эвакуации, когда ты был под маской Олега Ковальского». «Вот оно как», – мысленно хмыкнул я. «Маска Олега Ковальского и первая эвакуация. Явно информация из-под грифа секретна. И на фоне услышанного мои догадки о том, что Андре, наемник именно под эгидой императорских служб, приобретали все более серьезный вес. Если Андре вообще наемник. Хотя в том, что он сотрудник, я все же сомневаюсь». привлеченный оперативный работник с высоким допуском. Подобный статус выглядит реальнее, особенно учитывая его корыстный интерес в том, чтобы срубить с меня гонорар за Мюллера. Кстати, озвученная им цена наверняка завышена, но выбора у меня нет. Я, как студент британского золотого треугольника, который вынужден покупать дорожку кокоса по цене грамма только потому, что знаю лишь местного дилера из своих золотых мальчиков, А на улицу в поисках более дешевого товара выходить не вариант. Положение в обществе не позволяет. При мысли об этом у меня вдруг мелькнула еще одна безумная идея, но я вновь отложил ее в сторону, концентрируясь на происходящем. «Ты знаешь, кто такие варлорды?» неожиданно поинтересовался Андре. «Если только догадки в общих чертах». После некоторой паузы ответил я, потому что в памяти Олега ничего по этому поводу не было, а мои знания из другого мира вряд ли полностью соответствуют окружающей действительности. В Конфедерации и старой Европе варлордов практически не было, а само понятие не очень известно. Варлорды активно действовали с сороковых по семидесятые, в большинстве на территориях британской колонии. Варлорд это полевой командир, часто невысокородный аристо- возглавляющий свободный отряд контрактных наемников или, присягнувших ему лично, воинов. Именно с помощью отрядов варлордов Британия в прошлом веке активно действовала в Афганистане, Индии и Пакистане, Испания в Латинской Америке, а французы пробовали в Индокитае, правда, без особого успеха. В 80-е годы со стремительным усилением национальных кланов число варлордов значительно сократилось – Весь мир уже поделили, и сейчас получить титул, пройдя путем полевого командира, практически невозможно. «Я предлагаю тебе такой вариант», — после паузы проговорил Андре. «Мы сегодня регистрируем на имя Артура Волкова наемный отряд, и ты официально объявляешь себя варлордом. Ира, Ада и Эль подписывают с тобой годовой контракт, после чего я переправляю тебя в Высокий Град». где ты, как Артур Волков, заключаешь с Олегом Ковальским договор найма на ликвидацию Герхарда Мюллера. Твой отряд выполняет заказ, после чего все, кому необходимо знать, узнают, кто и за что наказал Мюллера. Для этого тебе даже не нужно будет появляться в яме, показывая шоу». «Вау!» — только и вымолвил я, не скрывая удивления. После, не глядя на Андре, потянул к себе ближе один из планшетов, заменявших листы для заметок. Смахнул с поверхности все иконки и коснулся значка стилса. «Регистрируем на имя Артура Волкова, на мое имя – отряд», – проговорил я, рисуя первую заметку. Рисовал грубо штрихами в стиле «палка-палка огуречек» – получился человечек. В моем случае получился волк, но кроме меня вряд ли бы кто понял, что этот набор кривых линий изображает лесного хищника. «Да», – подтвердил Андре. «Я нанимаю Иру Аду и Эль Мелеха». Поочередный взгляд, честно признаться, немного пугающие змеиные глаза напротив. Индианки смотрели на меня внимательно и с нескрываемым интересом, а чернокожий Эль продолжал жить в ритме танца, не реагируя на внешние раздражители. «Не нанимаешь, а заключаешь с ними контракт», – уточнил Андре, и в моем планшете появилась очередная пометка «из марширующих под волком оловянных солдатиков, а рядом бумажный свиток». «Дальше я подписываю договор найма с, с Олегом». Напротив Волка и солдатиков появилось рукопожатие. Именно, быстро проанализировав услышанное, я добавил еще три знака вопроса и поднял взгляд, внимательно глядя на Андре. Есть несколько нюансов, которые мне хотелось бы уточнить. Слушаю, почему необходима регистрация именно на мое имя? В обозримом пространстве нет свободных варлордов или наемных командиров из ЧВК, с которыми можно заключить контракт от имени Олега Ковальского или Артура Волкова. «Личность заказчика либо Артур Волков, либо Олег Ковальский. В твоем положении и жизненной ситуации...» Посмотрел на меня Андре, сделав паузу. «В любой маске нежелателен контакт с кем-либо из свободной армии или вольных род, а тем более частных военных компаний. Это лишнее знание о тебе для лишних людей». «С этим понятно. Почему именно я должен стать варлордом и принять заказ у Олега Ковальского, а не, допустим, Ира Ада?» поочередно посмотрел я на индианок. «Или вы, Хефи?» «Или Эль?» – вдруг очнулся Элемелих, вопросительно посмотрев на меня. «Или Эль?» «Конечно же», – произнес я, кивнув чернокожему, после чего он моментально вернулся в ритм космического танца, снова перестав обращать внимание на происходящее. «Потому что сейчас, в 21 веке, объявить себя варлордом может лишь одаренный аристократ», – пояснил Андре. «Он знал, что я одержимый, а не одаренный». Так, с этим вопроса не возникало, зато был вопрос с другим. «Я ведь не только не титулованный, но и не ариста», – погачал я головой. Андре подумал немного после, коротко глянул на индианок и танцора. Ада, та, которая постарше, вопросительно дернула подбородком, как бы спрашивая, надо ли им выйти. андрей отрицательно покачал головой и вдруг взглядом показал на мой планшет с каракулями, жестом попросил его передать. Я коротким движением запустил планшет по столу, Андрей его поймал, быстро что-то начеркал виртуальным стилусом и отправил планшет обратно мне. Опустив взгляд, я увидел рядом с моими заметками еще рядок схематичных пиктограмм. художники из Андре, конечно, не ахти, но общий смысл угадывался. Гора и пламя, из которых выходят две стрелки к двум эмблемам, двухглавому орлу и щиту с мечом, от которых стрелки идут дальше, встречаясь на букве «Т», и цифры 365. Объятая пламенем гора, Юсупов Штейнберг, догадался я. Орел ищет имперская канцелярия и ФСБ. Т и 365 – констатация того, что с кем бы я не принял решение сотрудничать через год, который выторговал себе на размышление титул у меня будет в любом случае. Подумав о том, насколько глубоко оказывается Андре в курсе событий, произошедших со мной, я вдруг замер на мгновение от догадки. Титул и герб. Вспомнился мне вдруг момент из памятного разговора с графом Безбородко и ротмистром Демидовым. И ротмистр мне тогда ведь сказал, что по завещанию мне полагается герб и титул. Княжеский титул точно нет, я не наследник. Значит, в загашнике имперского рода Юсуповых Штенберг есть еще какой-то титул. Баронство завалялось ненароком, которое можно мне отдать. Надо будет обязательно поинтересоваться у Анастасии по завершении, все же, наконец, изучив завещание. «С этим понятно». кивнул я, заштриховывая рисунок Андрея, чтобы не отвлекал от моих пометок. «Вот только у меня титула сейчас нет, как я объявлю себя варлордом!» Андрея отвечать не стал, а показал взглядом мне за спину. Обернувшись, я споткнулся глазами с Фридманом, о котором уже успел позабыть. «Адвокатское бюро Лазакхсен и Лаза зен готов вступить гарантом при регистрации вашего объявления себя варлордом. Обозначил поклон Фридман и продолжил. «Мы всегда рады сотрудничать с господином Андре, который, в свою очередь, выступает перед нами гарантом вашего слова, а у нас нет оснований ему не доверять после нашего долгого и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Мы, джентльмены, верим друг другу на слово», — всплыло у меня в голове воспоминания из прошлой жизни. Кивнув юристу, я обернулся и обвел в жирный круг бегущего волка, провел от него стрелку и подчеркнул один из знаков вопроса, чтобы не забыть уточнить кое-что чуть позже. Сейчас же посмотрел на оловянных солдатиков под волком. «Нисколько не сомневаюсь в профессионализме и боевой эффективности или мелеха Ады и Иры», — обозначил я легкий кивок в сторону индианок. ира которая помоложе вдруг сделала губы бантиком и обозначила в мою сторону чувственный поцелуй». Стрельнув глазами, губки у нее были манящими и бархатными, а глаза желтыми и Противоречивое впечатление у меня этот неожиданный жест вызвал. Э, э на пару мгновений я забыл, что вообще хотел сказать, но быстро опомнился. Профессионализм, да. Вопрос, почему столь опытные и обладающие серьезной репутацией специалисты готовы подписать контракт с невесть откуда взявшимся юным одаренным, еще не прошедшим инициацию? «Не хотите ли вы меня в чем-то обмануть?» — довольно громко спросил я, мысленно обращаясь к Андре. «Ира, Ада и Эль — бойцы, за которых я ручаюсь», — спокойно произнес Андре. «Они из отряда сэра Дариана, убитого в Амане полгода назад. Сэр Дариан влез в личные клановые разборки британских арестов и, как оказалось, выбрал не ту сторону». Отряд с его гибелью прекратил существование, и на красной территории бывшим змеем теперь хороший контракт не получить. Красная территория в этом мире владения Британской империи. Мне это вновь. Привык, что красный цвет на карте последние сто лет ассоциируется с Россией. Здесь же с начала XX века традиционным цветом отображения России на картах как был, так и остался зеленый. Только я хотел поинтересоваться, почему для наемников за пределами красных территорий мир заканчивается, но Андре, в моем взгляде, увидел невысказанные вопросы и пояснил. «В России, Старой Европе и Северной Америке британских наемников традиционно не привычают. Насчет твоих опасений...» – протянул чуть погодя Андре, как оказалось, услышавший мой мысленный посыл. «Ты, варлорд, и с тобой они будут связаны контрактом». Нарушать или саботировать выполнение которого не придет в голову даже идиоту – это репутационное самоубийство. Сегодня ты объявишь себя варлордом, а с получением перстня одаренного сможешь отказаться от этого статуса. Моим друзьям сейчас не помешает пересидеть на дне после конфликта Ариста, в который они ввязались и для них контракт с тобой будет весьма кстати. Кроме этого, ты можешь на этом заработать, просто принимая и подтверждая согласие на выполнение заказов, которые будет искать Ада по своим каналам». Индианка постарше после слов андра кивнула. «Я же зачеркнул подчеркнутый ранее крестик с вопросом». Потому что ответ на него Андрей озвучил, статус варлорда «Себя можно снять». «Отказ от титула варлорда несет за собой какие-либо репутационные последствия». поинтересовался я, вновь вернувшись к ранее зачеркнутому знаку вопроса. «Нет», — покачал головой Андре, — «так было до 80-х годов и действительно несло репутационные издержки. Сейчас же объявление себя варлордом — частая забава в высшем свете Великобритании. В колониях и доминионах, не в метрополии», — уточнил Андрей и добавил, Тем более, что ты прибыл в Россию из герцогства Калифорния, так что этот демарш вполне вкладывается в легенду твоей маски Артура Волкова. Кивнув, я задумался. Неплохая перспектива, если на первый взгляд. Вот так и происходит. Стоит только выйти из зоны комфорта, сразу начинают вокруг случай, как пули летать. Только успевай подставляться. В этот раз я, как говорится, удачно припарковался. Свой отряд связанных контрактом наемников – неплохой бонус». Впрочем, насчет перспектив еще осталось несколько вопросов, как и с вопросом оплаты, так что радоваться пока рано. Оловянные солдатики, как и волк, оказались обведены жирным кругом, а я поставил точку под пиктограммой рукопожатия. Каким образом я заключу контракт сам с собой? Внутренне я уже был согласен на предложение, поэтому не стал говорить завуалировано намеками обозначая свою прошлую личность. Или маску, как называет ее Андре. Во время эвакуации личный терминал Олега Ковальского был изъят из тела. Мы подключим его к тебе, и ты, как Олег Ковальский, подпишешь договор с Моисеем Яковлевичем, который станет твоим поверенным в делах. После ты отключишь личный терминал Олега и уже, как Артур Волков, подтвердишь предварительную подпись Моисея Яковлевича. «Личный терминал Олега в Высоком Граде?» да. Если ты согласишься на предложенный план, его передадут Моисею Яковлевичу, который отправится с тобой в Высокий Град, где поможет заключить договор найма между Артуром Волковым и Олегом Ковальским». «Мне для этого обязательно находиться в Высоком Граде?» – спросил для проформы, потому что мне так и так необходимо попасть сегодня в протекторат для разговора с Халитом. «У меня ведь в предполагаемой схеме еще и Аверьянов участвует, про него тоже нельзя забывать». «Да!» ответил Андре. Контракт будет зарегистрирован в Высокоградском отделении адвокатского бюро «Лазарзен и Лазарзен». Согласно кодексу, отряды варлордов постфактум не сохраняют инкогнито, а высокоранговые деловые партнеры Герхарда Мюллера смогут узнать, кто и почему заказу его устранили, обратившись в гильдию наемников. И светить личность Олега Ковальского вне Волыни, привязывая его к Кобрину или совет граду «Совсем нежелательно. Лучше подписать найм в Высоком Граде». «Оу!» – не удержался я от удивленного комментария. «С одной стороны, неожиданно. Вот так запросил, и тебе рассказали, кто и за что кого прикончил. С другой – не лишено смысла. Беспредельных разборок нет, и всем ясно, кто кого и за что. Тем более, в моем случае Мюллер меня и так продал, что известно ограниченному числу людей». И вольготное существование на этом свете продавшего меня Мюллера может принести мне репутационные потери. Останусь я в будущем хоть Артуром Волковым, хоть стану титулованным аристом. А введя ширным кружком значок рукопожатия, я перешел к следующему знаку вопроса. Меняется система рейда. Вместо консортов в лице меня и отряда наемников теперь выступает отряд варлорда Артура Волкова. Как обстоит с оплатой? Оплата акции по предыдущей нашей договоренности. Оплата по контракту службы в твоем отряде – прерогатива Моисея Яковлевича. Он с сегодняшнего дня является поверенным в делах Иры, Ады и Эли-Мелеха. Можешь назначить своим бойцам ежемесячное жалование, можешь без него, выделив увеличенные доли в добыче. Кодекс гильдии наемников четко оговаривает все возможные размеры оплаты. Это не вопрос преткновения интересов. Жестом показав, что мне необходимо некоторое время на обдумывание, я посидел – черкая на листке и размышляя. Заговорил только через несколько минут. «После того, как сегодня в лице Ковальского и Волкова подпишу договор найма, мне необходимо будет встретиться с несколькими людьми в протекторате. В результате этого, возможно, я смогу попасть в кабинет Мюллера без лишних трудностей. Значит, необходимо включить в план вариант, что к Мюллеру я смогу попасть в сопровождении союзного спутника». «Тебе так хочется посмотреть в глаза Мюллеру?» Поинтересовался Андре, чуть дёрнув щекой. «Вместо тебя это с успехом могут сделать и Ада Сырой, добавил он. Почувствовав на себе взгляд, я посмотрел на Иру. Индианка утвердительно кивнула и показательно облизала свои чувственные влажные губы. Язык мелькнул довольно быстро, но я успел заметить, что его кончик искусственно раздвоенный. Мне наплевать на Мюллера. Я хочу попасть к нему. Мне наплевать на Мюллера. Я хочу попасть к нему в кабинет. Покачал я головой. «Ясно», — принял мой аргумент Андре. «Долго занимает оформление статуса лорда войны». «Моисей Яковлевич» — переадресовал вопрос Андре. «Регистрация объявления Артура Сергеевича займет не более получаса. Задержка может произойти лишь при выборе герба и девиза отряда, если Артур Сергеевич об этом ранее не задумывался». Как мы с Моисеем Яковлевичем закончим, я хотел бы видеть расчет рисков и хронометража операции в случае, если я смогу попасть в кабинет к Мюллеру со спутником. «Что за спутник?» «Сотрудник градской стражи, которая приведет меня к Мюллеру. Ее эвакуацию также необходимо просчитать. Через полчаса будет готово. Также я хочу видеть расчетную ведомость по оплате за проводимую акцию». «Сделаю», – позволил себе легкую улыбку Андре. Зачеркнув последний знак вопроса, я немного подумал, потом поднялся. «Моисей Яковлевич!» «А кто Сегеевич?» Торопливо отставил Фридман уже вторую по счету кружку с кофе. Достал из кармана пиджака галстук, и быстро его повязав, он кивком указал мне на мой пиджак. Действительно, в кармане также нашелся аккуратно свернутый галстук. «Здесь маскировка не нужна», — поинтересовался я. «Это здание — наше бюро, и все, что здесь происходит, здесь же и остается», — ответил Моисей. «Тем более герестиговать объявление мы будем от вашего лица, как от Туга Сергеевича Волкова. И нам сейчас действительно не нужна маскировка. Пройдемте». Выйдя из переговорной, мы с Фридманом миновали два пустых коридора и безлюдный зал. Даже информационная стойка свободна, и никого за ней не видно. «Почему так пусто?» — поинтересовался я. «Суббота!» – озвучил неожиданно очевидный ответ юрист. В кабинете всего несколько минут Феридману потребовалось, чтобы подготовить все необходимые документы. Еще минут десять я потратил на то, чтобы их прочитать. После моей цифровой биометрической подписи юрист свернул все экраны, и лицо его приобрело торжественное выражение. «Ах, Тух Сергеевич, остались последние обязательные формальности, а имена выбор гехба и девиза». С предупредительной улыбкой Фридмен протянул мне планшет, на экране которого был открыт геральдический генератор. Постаравшись концентрироваться, герб все же дело ответственное, сосредоточился на выборе. Со щитом определился довольно быстро. Романские формы, как и щиты по типу растянутая шкура, сразу смахнул в сторону и выбирал между двумя варяжскими, миндалевидным русским и остроконечным нормандским. Остановился все же на норманском. Рубленные очертания мне всегда больше плавных нравились. Цвет заливки поля долго не обдумывал серебро. Гербовую фигуру также подобрал без лишних раздумий. Волк без вариантов. Управление прорисовкой присутствовало голосовое, и через пару минут на щите уже красовалась созданная нейросетью оскаленная голова волка, смотрящего направо. Уже собираясь подтвердить результат, я вдруг понял, что у меня получился практически герб Старков из интерфела Немного подумав, озвучил пару пожеланий и комментариев, и у «Волка» появился желтый глаз с вертикальным зрачком. «Вот так лучше», — удовлетворился я, подтверждая результат. «Девиз, Ахтур Сигевич», — допомнил Фридман. «Без паники». Также без особых раздумий озвучил я девиз, после чего на гербе появилась подпись сине терроры». Приняв от меня планшет с новосозданным гербом варлорда Артура Волкова, Фридман с восхищением похлопал в ладоши и душевно меня поздравил со столь знаменательным событием. Причем поздравил неожиданно искренне, я это хорошо почувствовал. «Ах, Тух Сергеевич, мне только что поступило сообщение от господина Андге», вернул себе деловой вид, мой новый поверенный в делах управления войной. «План операции готов, вас жду для обсуждения. предлагая предварительно утвердить, свободный вариант формы одежды отряда, и уже после вашего возвращения из протектората решить эту, а также некоторые другие формальности». «Какие еще формаль... формальности?» — запнулся я, уже заговорив как собеседник. «Операция этого выходного дня проходит по установленному господином Андре Тарифу. Смету он уже подготовил. На будущее же вам необходимо утвердить размер пемиальных». парадную и паевую форму одежды, официальную дату празднования Дня отряда небесного покровителя для Отрада, отправить запрос в императорскую героическую комиссию о...» «Спасибо, Моисей Яковлевич, я понял. Пройдемте». «Уну момента Арту Сергеевич», — поднял руку юрист. «Он быстро открыл одну из дверок шкафа, за которой я увидел портативный 3D-принтер». Задержался юрист ненадолго и вернулся с тремя свеженапечатанными нашивками с новым гербом, желтоглазым волком на серебряном фоне, предназначенными для троицы только что подписанных мной наемников. «Пойдемте, Ахтух Сергеевич, пойдемте», — улыбнулся мне Фридман, который по-прежнему радостью, и даже по-моему, любовью ко всему окружающему миру. Причину этого я понял, когда уже почти вернулись в переговорную, «Фридман ведь только что стал поверенным отряда варлорда, а для молодого юриста это неплохая строчка в резюме. Да и способ заработка опять же. Никто так не мечтает о мире, как простые солдаты. А война нужна не только лордам, но и квартирмейстерам». Обсуждение деталей плана затянулось дольше, чем на два часа. Тщательно проговаривали хронометраж, нюансы, причем в двух вариантах. «Смогу я самостоятельно миновать охрану Мюллера или не смогу?» После того, как все, даже кажущиеся незначительными детали, оказались обсуждены, по подсказке Фридмана я попрощался с Андре и уже со своими наемниками, после чего поверенный повел меня прочь. Снова коридоры, переходы и несколько лестниц вниз, и вот мы уже оказались в долинном слабо освещенном подвальном коридоре. Шли довольно долго. Судя по всему, перешли под землей через улицу, если вообще половину квартала под землей не миновали. Когда, наконец, длинный коридор закончился – Мы прошли шлюз из двух толстых металлических дверей и оказались в помещении с говорящим убранством. «Им-м-м», — беззвучно произнес я то, что говорит даже самый воспитанный человек в темноте, наступивший на кошку прошу Артур Сергеевич», — показал мне Фридман настоящий на постаменте большой и лакированный гроб, обшитый изнутри алым бархатом. «Это что?» — кратчево поинтересовался я. Это безопасный и комфортный способ доставки вас протекторат, Артур Сергеевич. В крышке вы найдете проектор с коррекцией развлекательных материалов кино и музыки. Также есть возможность принять снотворное из газу. В этом случае я озбужу вас уже в пункте назначения». «Пункт назначения». Вспомнил я название из своего мира и невольно зябко передернул плечами. «Без паники, Артур Сергеевич». подбодрил меня поверенный. «Я тысячу раз так делал!» Мой взгляд подсказал увлекшемуся на радостях юристу, что перед ним находится сейчас отнюдь не мальчик, над которым можно пошутить. Фридман дураком не был и по-настоящему испугался. прошу простить, Арту Сергеевич!» побледнел юрист. прошу простить, а...» «Будьте впредь внимательнее в выражениях!» С легким прищуром посмотрел я на испуганного поверенного, демонстрируя неприкрытое недовольство. «Еще раз прошу простить», — повторил Фридман, «но справедливости ради я действительно последний год занимался деятельностью по обеспечению комфортной отправки пассажиров, желающих попасть в протекторат или покинуть его инкогнито, и три раза даже проделал подобный путь в качестве пассажира сам». «Я понял, давайте к делу. Возьмите, пожалуйста, этот пульт, Артур Сергеевич». Когда на нем горит красный индикатор, это значит, мы в зоне досмотра и пунктов пропуска. Прошу сохранять неподвижность и не волноваться. Мультимедиа-система в красных зонах не работает, будьте готовы. Если случится так, что пограничники решать просканировать нашу машину... Фридман пока говорил, уже достал из своего кейса жилет телесного цвета. Мне придется отправить вас в анабиоз. Вы знаете, что такое холодное сердце. «Знаю. Но это самый крайний случай. За все время моей практики подобного не случалось ни разу. Но я все же посоветую вам принять снотворное, потому что в грядущие выходные дни у нас впереди много дел, и на вашем месте я бы выспался».